Раздел четвертый. Мы с Попеленко сидели особняком у плетня. Отсюда из подросшей у плетня вишни просматривались все глухары. Хата Варвара, сияющая свежестью соломенной крыши, и длинный унылый сруб семиренковых с цепочкой тополей во дворе, и гончарный заводик, и кузня, словом, Все вверенные нам объекты, собравшиеся на гулянку, тоже были как на ладони. Односельчане, приняв по первой и по второй, тут же стихийно растеклись на две группы. Те, что постарше, бабы в глухих платках, старики с суковатыми палками, отвалили под стены хаты на вытоптанный двор таковища, где за длинным столом предводительствовал маленький Глумской. А девчата и подростки оказались в прохладце неухоженного, густо заросшего травой садочка, полукольцом окружив Валерика. Из старших здесь были лишь кривендиха, вся так и ирдевшая с минуты появления сына счастья. Даже опаленная у гончарных печей кожа не могла скрыть румянца. И климарь который сделал свою новую забойную работу с норовистой, точно и к которому Валерик почувствовал особое расположение, приблизил, обогрел и называл исключительно «папаней» и «старшиной». Действительно, здесь, в кругу глухарчан, в мирной и празднично-гомонливой обстановке забойщик утратил свои палаческие черты, и вполне походил на бравого и могучего фронтового старшину, бывалого артиллериста, одного из тех, что поплевав на ладони, запросто разворачивать станины 152. Клемарь веселился, как мог, словно никто и не ждал его в лесу, словно и не было у него задания отгорелого. Но ведь должна же была наступить минута, когда он попытается связаться со своими дружками. И недаром среди подростков, сопевших близ Валерика, громче всех сопел остроглазый Побеленковский Васька. А пока морячок рассказывал всякие истории, забойщик поддерживала своим могучим и хриплым «е-е-е-е», так что у них получалось как на спевке. Девчата, теснившиеся вокруг героя вечером, лели и лизали его глазами, будто шоколадного. Папеленко в течение вечера уже не один раз указывал мне на несправедливость в отношении родов войск, что было, по его мнению, неправильно политически. Но тут я призывал его взглянуть на дело не политически, а исторически, поскольку из прочитанных мною книг, Вытекало, что военный флот возник в России поздно, при Петре, и, как всякое позднее детище, совершенно естественно пользуется особой любовью народа. Попеленко же возражал, что дело не в истории, а в качестве сукна, пестроте формы и улучшенном питании на кораблях. Валерик на нас не глядел, мы были вне его интересов. «Флот есть флот. Солдатскому сукну за ним. Не угнаться». Но я не чувствовал зависти или недоброжелательности к Валерику. Он, сам того не зная, здорово выручил меня с клемарем. А сейчас и вовсе взял его на себя. В окружении Глумского шли неспешные серьезные разговоры. Председателя расспрашивали о керосине, предстоящем завозе соли и о налоге на сады. И все эти вопросы Гломской искаля крупные зубы, отвечал По-бачимо. Эта уклончивость не вызывала ни малейшего раздражения у мужиков и баб. Напротив, они удовлетворенно кивали головами, и видно было, что керосина и соли они и не ждали, а просто хотели еще раз убедиться, что избранный ими председатель, мужик ответственный, зря не болтает, даже под чаркой. Поблизости от Глумского сидели и малясы. По-моему, они забрались сюда, чтобы быть подальше от клеммаря. Маляс, дергая бородку, со страхом посматривал то в мою сторону, то в сторону забойщика, удивляясь миру и согласию на вечере. И еще один человек с тревогой глядел на Климаря, гончар Семеренков. Серафима, сидевшая со своими беззубыми и потому не увлекающимися закуской подружками, плечом к плечу напевала «Ой, три шляхи широкий!», но из-под полуприкрытых век следила своими маленькими упрятанными в морщинках глазками за всем, что происходило вокруг. Похоже, на этом празднестве все, кроме Кривендихи и ее сына-морячка, были на чеку. Но для постороннего глаза все выглядело как нельзя лучше. Наступил, казалось, тот особый прекрасный миг между третьей и четвертой чарками, когда взаимные старые обиды, их у соседей всегда великое множество, еще не всплыли, а новые пьяные еще не возникли. И вспоминалось только хорошее, благое, согласие да любовь, только доброе, то, чего в жизни и в самом деле больше, чем злого, но только зло крикливо и приметно, а доброта тиха. — А Варвары все нет, — заметил Попеленко. — Когда гуляют, она всегда первая, а сегодня сидит в хате, будто вчера вдовела. — Вижу, — сказал я и взял у ястребка наполненный стаканчик. — Хватит, ты на дежурстве. В чем же все-таки было дело? Варвара не отлучалась из хаты, не встречалась ни с кем. Никто не покидал село. Забойщику пора было передавать сведения в лес. А он все чокался с морячком, наливался самогонкой, багровел, шутил с девчатами. И Антонины не было видно. Может, после сватовства она опасалась обычных шушуканий, шуточек, подмигиваний? Правда, о состоявшемся сговоре никто не знал, кроме Климаря и Серафимы. Но я бы тоже, если бы мог, не пошел на гулянку и остался наедине с воспоминаниями и мыслями о счастье. Даже сейчас, когда предчувствие какое какой-то... Зарождающаяся на празднестве беды не отпускала ни на минуту, мне то и дело представлялись картины раннего утра, я как будто ощущал твердость и нежность приникшего ко мне тела. Воспоминания накатывались волнами, заслоняя гулянку, и быстро исчезали, оставляя долгий отзвук.